но тотчас же испугался того, что сказал, и покраснел. И действительно, как только он произнес эти слова, вдруг, как солнце зашло за тучи, лицо ее утратило всю свою ласковость, и Левин узнал знакомую игру ее лица, означавшую усилие мысли. На гладком лбу ее... Вспухла морщинка. «У вас нет ничего неприятного. Впрочем, я не имею права спрашивать», — быстро проговорил он. «Отчего же?» «Нет, у меня ничего нет неприятного», — отвечала она холодно и тотчас же прибавила. «Вы не видели мадмуазель Ленон?» «Нет еще. Пойдите к ней, она так вас любит». «Что это?» «Я огорчил ее».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 «Тинни Биер уже стал большой», — продолжала француженка, смеясь, и напомнила ему его шутку о трех барышнях, которых он называл «тремя медведями» из английской сказки. «Помните, вы бывало так говорили». Он решительно не помнил этого, но она уже лет десять смеялась этой шутки и любила ее. «Ну, идите, идите кататься».